Заключение. У нас получилось увлекательное путешествие в мир психологии, правда? Жаль, конечно, что вернулись без сувениров. Согласитесь, магнит «я был на темной стороне» смотрелся бы эффектно. Я рад, если аудиокнига оказалась для вас не только познавательной, но и интересной. Теперь дело за вами. Никакая теория не работает без практики. Так что предлагаю не откладывать и сразу начать применять новые знания. Конечно же, главный навык, который со временем должен сформироваться — умение распознавать попытки воздействия и защищаться от них. Не стоит ожидать, что это произойдет в один момент, едва вы перестанете слушать эту аудиокнигу. Как я уже говорил, любой навык можно наработать, и этот не исключение. Позвольте небольшой совет. Не ждите, когда жизнь сама сведет вас с манипулятором. Ведь когда это случится, вы сможете не распознать опасность. Для тренировки стоит подыскать безопасную и прогнозируемую среду. Встаньте и идите в магазин. Крупные магазины — лучшее место для отработки навыков защиты от манипуляций. Продавцов-консультантов учат приемом воздействия, и практики у них предостаточно. Но у вас будет огромное преимущество. Вы будете заранее ожидать подвоха и сможете его распознать. Впрочем, на всякий случай оставьте кредитку дома. Если говорить более детально, лучшие знатоки манипуляции обычно работают в отделах с товарами, которые редко покупают спонтанно. Крупная бытовая техника, мебель, даже автомобили. Вам туда. Смотрите, слушайте, запоминайте. Отмечайте, какие приемы находят лучший отклик именно у вас. В какой момент вы вдруг забыли, что пришли тренироваться и всерьез задумались о необходимости поменять телевизор. Это ваши слабые места, и их важно знать. Кроме того, постарайтесь не выключать манипуляторский радар в других жизненных ситуациях. Помните, большинство людей действуют не небескорыстно, так что даже простой разговор с соседом может стать неплохой тренировкой личных границ. Конечно, все это требует времени и сосредоточенности. Но поверьте, чем больше вы будете тренироваться, тем крепче будет ваша оборона. Однажды вы поймете, что стандартные манипуляторские приемы просто отскакивают от вас без малейших усилий с вашей стороны. Одновременно с этим начните наращивать свой потенциал убеждения. Это можно сделать даже не выходя из дома. Наверняка в вашей семье есть спорные вопросы. Попробуйте отстоять свою точку зрения, используя различные техники. Главное, помните, что с близкими нужно обращаться бережно. Если у вас что-то не получается с первого раза, не отчаивайтесь. Как говорится, дорогу осилит идущий. Любая неудача — это опыт, который можно проанализировать и переработать в новые знания. Главное, как я уже говорил, не брать с собой кредитку, ну или хотя бы оставить ее в машине. Давайте немного подытожим все, что было сказано раньше, и сделаем несколько выводов. Первый. Вокруг нас огромное количество манипуляторов. Так или иначе, мы подвергаемся воздействию ежеминутно. Этого не стоит бояться, но об этом нужно помнить. Второй. Манипуляторы, как правило, не имеют ничего против нас лично. Мы для них — цель. На нашем месте мог оказаться кто угодно, и с ним манипулятор вел бы себя точно так же. Поэтому, столкнувшись с манипулятором, не стоит тратить время на поиски причин его поведения. Все, что нужно сделать — выйти из зоны его влияния любым доступным способом. Чаще всего помогает просто прекратить общение и дистанцироваться. Если это невозможно, то существуют техники защиты, о которых мы говорили. В случае с манипулятором не стоит церемониться. Здесь работает принцип «или мы, или нас». Третий. Многие манипуляторы только создают видимость силы, власти и контроля. На самом же деле они могут быть неуверенными в себе и закомплексованными людьми. Наша задача не поддаться порыву спасти и перевоспитать. Манипулятору не нужна наша жалость. Ему нужно добиться своих целей любой ценой. Четвертый. Защита от манипуляций важный навык. Для того, чтобы эффективно противостоять манипуляторам, нужно знать, как они действуют. Пятый. Некоторые техники и приемы темной психологии можно адаптировать к повседневной жизни без вреда для окружающих. Но для этого нужно четко понимать, как они работают и какой эффект дают. Очень важно не заиграться во всемогущество и не перейти грань, за которой безобидное воздействие превращается в жесткую манипуляцию. Следите за этим. Если во время прослушивания вы обнаружили у себя черты, характерные для манипуляторов, стоит разобраться, что именно заставляет вас действовать таким образом. Возможно, есть что-то, что доставляет вам дискомфорт в вашем окружении или в вас самих. Если это так, то, возможно, следует обратиться за профессиональной помощью, чтобы глубже разобраться в первопричинах вашего поведения. Это поможет вам сделать свою жизнь более гармоничной. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто прослушал эту аудиокнигу. Если она оказалась для вас полезной, пожалуйста, расскажите о ней друзьям. Да-да, это взаимный обмен. Видите, это везде. И не говорите, что я вас не предупреждал.